Глава тридцать шестая О тёмном подвале и его узнике Замок трясло, будто в лихорадке. Стены, пол, потолок — всё ходило ходуном. Нагромождения старой мебели тоже пришли в движение. Начался настоящий обвал, какой бывает в горах во время землетрясений. Только вместо камней падали сундуки, шкафы, стулья и прочие вещи. Оставаться на чердаке было опасно. Нас бы завалило барахлом, так что ни одна поисковая собака потом бы не нашла. Вскочив на ноги, я подобрала юбку и бросилась к выходу с чердака, бежала со всех ног. Рядом неслась истещадия, и летела наобль, а за нашими спинами всё рушилось и ломалось. Бах, бум, бабах. Шум стоял такой, что уши закладывало. Из-за пыли образовался густой туман. Двигаться приходилось буквально на ощупь. Но останавливаться было нельзя. Всего одна секунда промедления могла стоить жизни. Поэтому я неслась на пролом, натыкалась на острые углы, цеплялась платьем за крючки и рвала его, спотыкалась, но упорно продолжала движение. Дверь я заметила, лишь налетев на нее со всего маху. «Ох!» — выдохнула больно приложившееся дверное полотно лбом. «Точно синяк будет! Аршер вернется домой, а тут я, все такая красивая, с шишкой на лбу. Если, конечно, ему вообще будет куда возвращаться». У меня стойкое ощущение, что стены рушатся. Замок простоял много веков, но стоило появиться одной попаданке, как он не продержал сей недели. Нащупав дверную ручку, я дернула ее на себя, дверь распахнулась, и мы с исчадия вывалились в узкий коридор, ведущий к чердаку. Я тут же захлопнула дверь и даже привалилась к ней спиной, вроде как отрезала путь к дальнейшему разрушению». С чердака еще минут десять доносился грохот, но все постепенно стихло. Похоже, упало все, что могло упасть. Пыль, пробивающаяся из-под двери, тоже сошла на нет, а стены перестали трястись и того раньше. Что бы ни вызвало разрушения, оно закончилось. За это время я перевела дух и успокоилась, поправила прическу и разгладила порванную в хлам юбку платье. Надо срочно вернуться в покой и обдумать произошедшее. Я узнала столько всего нового. Но далеко я не ушла. На лестнице с чердака уже поджидал мажордом. Увидев меня, он тяжело вздохнул. Весь его вид говорил. Так и знал, что это ты виновата. Похоже, я ему как кость поперек горла. Я чувствовала себя провинившимся учеником, которого сейчас отчитают. Вот только фраза «Дневник на стол» по праву моя, и я никому не позволю ее присвоить. Именно поэтому я заговорила первый, не позволив мажордому возмутиться. Как известно, лучшая тактика защиты — нападение. — Что это было? — поинтересовалась я, уперев руки в бока. — Замок чуть не рухнул. Я едва не погибла под завалами хлама. — Вам не следовало ходить на чердак, хозяйка, — ответил мажордом. — Там небезопасно. Недаром на двери висел замок. — Это мой дом, и я буду ходить, где пожелаю. — Но вы так и не ответили, — напомнила я и повторила с нажимом. — Что? Это? Было? Небольшое землетрясение, пояснил мажордом. Такие иногда случаются в наших краях. Я не поверила ни единому его слову, и этому была причина. Я слышала рычание, заметила, прямо во время этого якобы землетрясения. Звук шёл откуда-то снизу. Насколько мне известно, земля не рычит. Вам почудилось, холодно возразил Бастиан. «В грохот, что вы подняли на чердаке, это не мудрено!» Его невозмутимость бесила до зубного скрежета. Врет не краснее, еще и меня обвиняет. Рычание сто процентов было. Низкое, грозное и в то же время пронизанное такой тоской, что сердце защемило. А еще этот звук могло произвести только очень большое существо, прям-таки громадное. И находится оно где-то неподалеку. «Вы ужасно выглядите, хозяйка!» не тактично заметил мажордом: "Вам следует привести себя в порядок. Леди не пристало ходить в подобном виде". Ещё одно слово от мажордома, и изрычу уже я: лучше закончить этот разговор, пока я не прибила любимого слугу Аршера. Расправив плечи, я гордо продефилировала мимо Бастиана. Ищадия потрусила за мной, проходя мимо мажордома, она сделала вид, что хочет его укусить. Дёрнула головой и щёлкнула зубами. буквально в сантиметре от его ноги. Думаете, Бастиан вздрогнул? Как бы не так. Он даже не моргнул. Страшный человек. В своих покоях я доковыляла до ближайшего кресла и рухнула в него. Пробежка по половине старого хлама не прошла для меня даром. Я провела ревизию. Синяки и царапины по всему телу от острых углов мебели, выбихнутая лодыжка и ущемлённое самолюбие после встречи с мажордомом. Вот список моих потерь. Но всё это ерунда, ведь я узнала такую новость. Не новость, а бомба. Аннабель, урождённая Моргари. Она прокляла не чужой род, а свой собственный. Увы, у этой новости была обратная сторона. Аршер мне лгал. Он точно знал, кто такая Аннабель. В конце концов, она была его пра-пра какой-то там по счёту бабушкой. Вот вам и супружеская жизнь. Сплошные разочарования. Не передать, как сильно я разозлилась на Аршера. Крепчело ему, что он уехал в столицу. Для его же безопасности пусть в ближайшее время не возвращается. Порву. Анабель позвала я призрака. Теперь ты можешь рассказать о себе хоть немного. Аллана говорила, что печать молчания спадёт, когда кто-то узнает правду. Что ты хочешь знать? Спрашивай, я посмотрю, смогу ответить или нет, предложила призрак. Ты, Моргери, родилась и выросла в этом замке? — Когда-то очень давно, — кивнула она. — Судя по всему, ты жила хорошо. Твой наряд, украшения — все дорогое. — Я ни в чем не знала отказа, — согласилась она. — Была единственной любимой дочерью. — А потом что-то случилось, — пробормотала я. — Что-то ужасное, что рассорило тебя с семьей и заставило проклясть свой род. — Об этом я пока не могу говорить, — с горечью призналась Аннабель. «Мне очень жаль, но тебе придется это выяснить самой». «Но ну, ты хотя бы можешь намекнуть, кто наложил эту дурацкую печать молчания на тебя?» Всплеснула я руками. «Тот, кого я прокляла», — ответила она. «Мой отец и братья не хотели, чтобы кто-то узнал об их поступке». «Что же такого ужасного они совершили?» Я поежилась. Впервые задумалась, а хочу ли я выяснить правду. Ведь Аршир тоже замешан... а у нас только всё налаживается. Но прятать голову в песок — это не про меня. Сегодня я сделаю вид, что проклятия не существуют, а через десятки лет мой сын столкнётся с ним лицом к лицу. Нет, я так не могу. Я обязана во всём разобраться. У меня была подсказка. Рычание. Оно точно связано с якобы землетрясением, а началось всё именно в тот момент, когда я увидела портрет Анабель. Едва ли это совпадение. Остался сущий пустяк найти источник рычания, но сперва надо привести себя в порядок, обработать раны, подкрепиться и передохнуть, потому что на это приключение понадобится вся моя сила. На выполнение всех пунктов ушёл остаток дня. Горничная, которую прислал мажордом, помогла мне снять порванное платье, принять ванну и смазать мои раны каким-то вонючим составом. Запах был ужасный. Ещё аддис её тонким собачьим нюхом отказалась подходить ко мне. Зато боль прошла мгновенно. Через час я снова приняла ванную, на этот раз чтобы смыть с себя остатки дурно пахнущего лекарства. Большинство средних синяков исчезли без следа. Остались только самые крупные раны, но и те уменьшились наполовину. Волшебная мазь. Обедала я в покоях, а потом и ужин попросила принести сюда же. Развалившись на кровати, мы набросись с чаяде хрустели солёными крекерами. И обсуждали санобель дальнейшие действия. Рычал кто-то крупный, размышляла я вслух. И судя по распространению звука, он где-то неподалёку. Теф поддержала ещё дя. Она быль помолкивала, но я приняла это за знак согласия. Похоже, я на верном пути. Вокруг замка сплошные поля. Я вспомнила, как мы с Аршером ехали и что я видела по пути. Тут негде спрятаться настолько большому существу, разве что оно на территории самого замка. Фу, усомнилась Балонка. Подумай, где ещё ему быть, приубеждала я. Другого места попросту нет. И Щадя задумчиво захрустела очередным крекером. Наверняка наш диалог со стороны выглядел странно, но мы с Балонкой отлично понимали друг друга. Пусть Щадя и не говорит по-человечески, но её реакции легко трактовать. Достаточно представить, что общаешься с кем-то вроде элочки людоедки из двенадцати стульев. Девушки со словарным запасом в 30 слов. И воля, вы умеете говорить с адским псом. В конце концов мы договорились до того, что решили продолжить обыск замка. Второй этаж и чердак мы уже осмотрели и не заметили никого большого и рычащего. Остался первый этаж и подвал. Лично я ставила на последний. Тайный обоз лучше всего проводить ночью. Дождавшись темноты, я натянула брюки и рубашку, больше никаких платьев, когда иду на дело. Во-первых, это неудобно, а во-вторых, я так испорчу весь свой гардероб. Несколько нарядов уже отправились в мусорную корзину. На этот раз я захватила масляную лампу. Бродить по подвалу в темноте тут ещё квест на выживание. На этом приготовления закончились. Пора выдвигаться. «Выгляни в коридор», — попросила я Аннабель. «Провери, есть там кто-нибудь?» Призрак наполовину исчезла в стене, зрелище еще то. Ее зад в пышной юбке торчал в гостиной, а голова была где-то там, за пределами видимости. «Чисто!» — доложила Аннабель. После проверки мы вышли в коридор и сразу направились к лестнице на первый этаж. Я совсем не ориентировалась в замке, но это было и не нужно. Для этого у меня есть Аннабель. Когда-то она родилась и выросла здесь. По её словам, замок ничуть не изменился с тех пор. Призрак провела нас кратчайшим путём к спуску в подвал, но дальше возникла заминка. Опять замок, на этот раз сложнее того, что запирал чердак, несколько толстых железных запоров, с которыми не справится без ключа. Тут железный прут не поможет. "Приплыли", сказала я. "Есть среди нас взломщики". Я покосилась на Ещадя, но та попятелась, мол, на меня не смотри, у меня лапки. Вот и я не умею вскрывать замки, призналась со вздохом. Я присела на корточки перед замком, чтобы лучше его изучить, может, придумаю что-нибудь. Но толком ничего не успела рассмотреть, меня сбила Анабель. "Кто ты идёт?" запаниковала она. "Гаси свет". Я инстинктивно подчинилась и дёрнула рычажок на лампе. Огонь погас, и мы очутились в кромешной темноте. Лишь вдали коридора мелькал огонек свечи. Тот, кто ее нес, двигался по направлению к нам. Надеюсь, он нас не заметил. «Прячемся!» — шепнула я, и, подхватив исчадие с пола, скрылась за углом коридора. Там мы затаились, не дыша. Вскоре до слуха донесли шаги, а в коридоре стало светлее. Затем я услышала скрежет ключа в замке, кто-то открыл подвал. Желание выглянуть из-за угла было нестерпимым. Но я его сдержала. Пока Рагна послышался скрип открываемой двери, и в коридоре снова стало темнеть. Кто-то вошёл в подвал. Вот теперь можно подглядеть. Я осторожно высунула нос из-за угла, за миг до того, как дверь закрылась, заметила мажордома, спускающегося по лестнице в подвал. Так и знала, что этот старый вампир замешан. Недаром он мне с самого начала не понравился. Мажордом скрылся из виду, О я рванула вперёд. За миг до того, как дверь захлопнулась, я успела подставить ногу в проём. Стопу прижало, но оно того стоило. Проход в подвал был открыт. Лампу пришлось оставить в коридоре. Всё равно я не могла её зажечь. Мажордом мигом заметит и прогонит меня, так что я кралась за ним в темноте, ориентируясь на одинокий огонёк свечи. Подобно Орфею я спускалась в Тартар. Вот только в конце пути меня ждала вовсе не Евредика, а неизвестность. Одно точно — я на верном пути. Вряд ли мажордом ходит по ночам в подвал на прогулку. Нет, он что-то скрывает. Например, тайну рода Моргари. Каменная лестница показалась мне бесконечной. Ступени были влажными от сырости и скользкими. Приходилось выверять каждый шаг. А то так и лодыжку можно подвернуть. Или вовсе свалиться вниз прямо под ноги мажордома. И хорошо, если в процессе не сломаешь шею. Шли в полной тишине. Переговариваться было опасно, услышат. Эхо в подвал разносилось далеко. Периодически лестница сворачивала, огонек свечи исчезал, и мы оставались в полной темноте. В такие моменты сложно было не паниковать, и очень хотелось броситься назад, к выходу. Но ну, тут на помощь пришла Аннабель. Она усилила свой загробный синий цвет, осветив нам со щадия дорогу. Без нее мы бы точно расшиблись. Оказывается, от призрака может быть польза. В конце концов, наше упорство было вознаграждено. Мы добрались до конца лестницы. Мажордом был уже далеко впереди. Сейчас я четко видела его фигуру. Все благодаря факелам, горящим на стенах через равные промежутки. Мажордом оставил свечу у лестницы, Теперь у него в руках было лишь наполненное чем-то ведро. С такого расстояния я не могла различить, что именно он несёт. Подвал представлял собой огромный зал размерами, не уступающими бальному во дворце. Высокий потолок, каменные стены, земляной пол. Я словно угодила в древнеегипетскую гробницу, не хватало только росписи на стенах и позолоченного саркофага. Впрочем, здесь было кое-что покруче, что-то живое. Оно шевельнулось в ответ на приближение мажордома, и я, открыв от удивления рот, оценила его размеры. Я ошиблась, когда предположила, что рычал кто-то большой. Вовсе он не большой. Он просто громадный, настоящий верест, только спрятанный глубоко под землёй. Теперь понятно, зачем мажордом ночью бродит по подвалу и что находится в ведре. Он кормит это, чтобы оно не сдохло от голода. Чудовище вздохнуло, и в воздух поднялись клубы пыли и песка. Сквозь эту массу я едва разглядела морду, когда существо подняло её с пола. Всё, что я увидела шипы и чешую, а ещё горящие красным глаза, каждый размером с мою голову. Вляснули цепи, когда существо повернулось, похоже, оно приковано, а потом оно посмотрело прямо на меня. Я в ужасе попятилась, споткнулась о свечу, уронила её. Свеча мигом погасла. А блюдце, в котором оно стояло, с грохотом покатилось по полу. Мажордом обернулся на звук и заметил меня, но мне было уже плевать. Я не могла отвести взгляд от чудовища. А оно раскрыло пасть, и раздался вовсе не грозный рык, и даже не жуткое клацание зубами, а протяжный, полный боли и тоскиевой, такой, что душу выворачивает наизнанку. Не помня себя от ужаса, я бросилась на утёк. Вверх по тёмной скользкой лестнице, спотыкаясь, падая на оба колена и где-то вовсе ползком я карабкалась к выходу из подвала, прочь, скорее прочь, от чудовища, спрятанного глубоко под замком от жутких тайн рода Моргери, от чужой невыносимой боли, что пронзила меня насквозь. Не помню, как я добралась до своих покоев, каким чудом нашла туда дорогу. Просто очнулась в какой-то момент и поняла, что стою в своей спальне, прижимаясь спиной к запертой двери. Руки трясутся, по щекам катятся слёзы, а живот сводит спазмами. Не удивлюсь, если меня сейчас стошнит. Обессилев, я сползла на апол и обхватила колени руками. К моей ноге прижалась Ищадия, и я порадовалась, что она здесь, а не потерялась в подвале. Я ждала, что явится мужардом, схватит меня и отведёт обратно в подвал, чтобы запереть там навсегда или того хуже, скормить чудовищу. Ведь я раскрыла тайну рода Моргери, разве это не карается смертью? Но время шло, никто не приходил, и я постепенно успокоилась. Прямо сейчас меня убивать не станут, уже хорошо. Вместе со спокойствием вернулось умение здраво мыслить, и я наконец заметила, что кого-то не хватает. Где она быть? спросила я у Ещадие. Балонка приподняла голову и огляделась. Фу, удивилась она вслед за мной. Я привыкла, что призрак всегда рядом, и теперь ощущала странную пустоту, а ещё беспокойство. Она быль не раз упоминала, что не может далеко отходить от меня. Так куда же она подевалась?